Глава тринадцатая Ощущения при пробуждении были не Ватка с нашатырным спиртом, которую мне подсунули под нос, имела настолько резкий запах, что я неосознанно дёрнул головой и ощутил резкую неприятную боль в затылке. В открытые глаза тут же ударил яркий свет ламп, в ушах раздавался неприятный звон, стало подташнивать. «На вот, выпей!» – протянул мне небольшую колбочку с каким-то зельем дежурный целитель, присутствовавший на тренировке. Быстро откупорив емкость, я приложил ее к губам и с трудом заставил себя выпить невероятно ужасное как на запах, так и на вкус содержимое. «Фу! Что это за дрянь?» – произнес, вытирая губы и чувствуя, как тугой ком в животе просится наружу. «Держись, иначе вытошнит!» – мысленно собрался я с силами. Потом позора не оберешься. Это стандартное лечебное зелье, произнес целитель недоуменно, глядя на меня. Неужели за такое количество боев тут ты ни разу его так и не попробовал? Ни разу. Отмахнулся я, чувствуя, как резкая боль в голове становится чуть помягче. А почему у него настолько отвратительный вкус? Меня же сейчас стошнит и явно не из-за сотрясения. Не должно стошнить, покачал головой целитель. А вкус самый что ни на есть обычный. Я же говорю, это стандартное лечебное зелье. Просто оно рассчитано на обычного солдата, который будет употреблять его во время боя или сразу после него. По соотношению цены и качества оно лучшее в своем роде. Раны заживляет достаточно быстро и эффективно, а варится из простейших ингредиентов. Так что на специфический вкус всем плевать. К тому же военное ведомство и так тратит на зелье огромные средства а улучшение вкуса сделает этот состав чересчур дорогостоящим. Это нерационально. Лучше уж сделать более дешевое зелье, но больше. Так что хорошо, что у наших бойцов хоть такое есть». Завелся дежурный целитель, видно, обидел я его своими словами. «Ведь действительно, чего я так реагирую? Ну, ужасный вкус, ну и что? Он же мне дает то же, что и всем? Или этот проигрыш девчонки так меня разозлил, что я к мелочам придираюсь?» «Прошу прощения», – все еще ощущая мерзкий привкус во рту, произнес я. «Большое спасибо вам за помощь. Зелье отличное, просто думаю, головная боль меня немного раздражала, да и привык я к другим зельям, так что не ожидал такого». «Ну так, на тренировках у нас используют только самые дешевые зелья с отвратительным вкусом, чтобы не пропускали ударов», – произнес подошедший рабой. «К тому же твои зелья не могут позволить себе даже некоторые бояре». Я, конечно, не знаю, насколько мои зелья дороги, вспомнил я делавшую их Марысю, но варят их точно не из самых дорогих ингредиентов. Ну, неважно на самом деле, — отмахнулся Мирабой. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Мне не нужно будет докладывать императору о том, что по моей неосторожности был трагически убит последний представитель золотого рода. Все нормально. Ощущая, что голова болит все меньше, произнес я. Отлично, — кивнул Мирабой, и добавил. «Неплохой бой, и несмотря на сомнительную стратегию, которую ты выбрал, концовка получилась просто отличная. Я думал, что ты проиграешь намного быстрее. Мне как-то не хотелось проигрывать», – произнес я, вставая с места. «Но, как оказалось, наши силы действительно не равны». «Как вы, Иван?» – услышал я знакомый голос классного руководителя и повернул голову в ее сторону. «Добрый день, Мария Феофановна». «Спасибо за беспокойство, чувствую себя неплохо, хотя, конечно же, могло быть и лучше», произнес я и перевел взгляд на мою недавнюю противницу, стоящую рядом с учительницей. «Не ожидал увидеть вас в таком месте». «А уж я как удивилась, когда увидела тебя здесь», рассмеялась женщина. «Меня пригласила Ольга, она моя давняя подруга», Мария Феофановна указала на жену Миробоя. «Мы случайно пересеклись с ней в Маршанске, а тут еще и Светлана приехала, чтобы навестить меня на каникулах». Слово за слово, и мы каким-то образом оказались тут, чтобы проверить навыки в бою с опытными воинами. Дочь, приподняв бровь, уточнил я. В голове не укладывалось, что у Марии Феофановны такая взрослая дочка. Однако через некоторое время я к своему удивлению отметил довольно серьезное фамильное сходство между мамой и дочерью. Сначала из-за отсутствия у Светланы эмоций это было совершенно незаметно, ведь учительница, напротив, отличалась эмоциональностью. «Как у такого живого человека может быть такая дочь?» – недоумевал я. «Интересно. Вероятно, безэмоциональность досталась ей от отца». «Ах, да!» – произнесла тем временем Мария Феофановна. «Позвольте представить вам мою дочь Светлану». «Очень приятно», – неторопливо кивнув, произнес я. «Из-за боли в затылке мне приходилось быть осторожным». «Мне тоже», – безэмоционально ответила девушка, ни на мгновение не изменившись в лице. «Так, заканчиваем с расшаркиваниями», – заявил мировой. «Иван, иди выпей зелье, приведи себя в порядок и будем продолжать тренировку. Нам сегодня еще нужно многое сделать». Попрощавшись с тремя представительницами прекрасной половины человечества, я направился в раздевалку к своим вещам. «Быстрей бы выпить Марысина зелье и избавиться от этого ужасного привкуса», – подумал я. «Заодно приду в себя и хорошенько поработаю» перед глазами стояло безэмоциональное лицо противницы, по которому невозможно было ничего понять. «Как бы там ни было, мы все равно встретимся здесь, и к этому времени я постараюсь стать намного сильнее. Можно еще и к деду Тарасу за помощью обратиться. Богатырь он или погулять вышел? Посмотрим еще, кто будет смеяться последним». «А вам точно сюда?» – с явным сомнением в голосе спросил водитель, Удивленно глядя на добротный, но при этом очень простой дом, расположенный в частном секторе Маршанска, среди таких же ничем не примечательных строений. Точно, сказал я, выбираясь из автомобиля и закинув на плечо сумку, добавил: буду не скоро. Открыв калитку, я оказался в тщательно очищенном от снега дворе. Мысленно похвалив деда Тараса за хозяйственность, подошел к дому и решительно постучал в дверь. Иван пришел, донесся до меня бодрый голос Марыси неизвестно как узнавшись, что на пороге стою я. До меня донеслись звуки отпираемых замков, в следующую секунду дверь отворилась и улыбающаяся во весь рот пожилая женщина с накинутой на плечи курткой крепко меня обняла. «Давненько ты у нас не был», – тепло произнесла она, после чего потянула меня внутрь. «Так, пошли-ка за мной, нечего на улице мерзнуть». От бывшей целительницы, как всегда, невероятно вкусно пахло различными полевыми цветами и душистыми травами. «Привет!» – также тепло произнес я, оказавшись в прихожей. «Ну как вы тут поживаете?» «Да как всегда!» – всплеснула она руками и, повесив куртку на вешалку, радостно добавила. «Так, все разговоры потом. Сначала снимай куртку, вешай ее, разувайся и иди на кухню. Я как раз блины замесила, так что снедать будем». «А я побегу, пока у меня ничего не пригорело». Марыся довольно проворно поспешила на кухню, из которой действительно доносились вкусные запахи свежих блинов. В животе заурчало, и я поспешил направиться следом. За столом обнаружился дед Тарас с заспанным лицом. Он уютно прижался спиной к теплой печи и что-то медленно пил из большой кружки. «Привет, Иван!» – тут же поздоровался дед, улыбаясь и, указав на свободное место, произнес – «Давай-ка, присаживайся. Рассказывай, как ты?» «Давно уж не заходил к нам». Потихоньку, почувствовав укол совести, ответил я. «Учусь и тренируюсь. Всего понемногу. К вам действительно давно не заходил. Виновен. Что тут скажешь?» «Надеемся, что будешь заезжать почаще». Довольно улыбнулся старик и, хитро прищурившись, добавил. «А почему не хвастаешься, что недавно с Витов там познакомился?» «А разве это повод для гордости?» – пожал я плечами. «Было и было. Приятно, конечно, и, возможно, полезно для будущего». «Это наследник Насирианского престола», – возмутился дед Тарас. «Ты что это придумал? Большинство людей его вблизи не видели ни разу и не увидят никогда. А ты лично общался, в неформальной обстановке. А вам это откуда известно?» Тут же среагировал я, подозрительно глядя на соседа по столу. «Неужели сплетни уже разошлись по всей империи и известны не только боярам, но и простому люду?» «Ну уж, конечно, не по всей империи», – таинственно произнес дед Тарас. «Да и не всякий простой люд это знает, но кому интересно, те без пищи для размышлений не остаются». «Весьма любопытно», – задумчиво почесал я голову, размышляя над тем, во что эти дворцовые сплетни могут мне вылиться. «Особенно, если учитывать, что это информация для избранных». «Всего лишь сплетни», – улыбнулся старик. «А что мы все про меня да про меня? Вы тут сами-то как?» «Да нормально», – пожал плечами дед Тарас. «Нам, старым людям, нечего про себя рассказывать. Все как всегда. Пока было тепло, работали на землице, запасались продуктами, готовились к зиме. Я иногда в пустошь ходил за местными богатствами, травами, которых, как ты знаешь, никто и не собирает. Сейчас вот с наступлением зимы почти никаких работ нет, поэтому вся работа заключается в присмотре за домашней скотиной, благо комбикормами запаслись, как положено». «В общем, отдыхаем. Я теперь с печи своей почти и не слажу. Все косточки старые грею». Еще раз рассмотрев весьма счастливое, но все еще немного заспанное лицо старика, его просторную льняную рубаху с вышивками и аккуратную печку за его спиной, обложенную плиткой, я решил задать один вопрос, ответ на который, мне кажется, узнать было не дано. Однако любопытство съедало, к тому же, если не в этой ситуации, когда он максимально расслаблен, то наверное мне не ответят никогда дед то раз а как так получилось осторожно подбирая слова начал я что ты воин ранга богатырь живешь в частном секторе форпоста империи ведешь свое домашнее хозяйство днями пьешь крепленые напитки лежишь на печи и кормишь скотину мне почему то казалось что воины твоего ранга встречают старость в более комфортных условиях к тому же даже сейчас ты весьма и весьма силен что не приминул продемонстрировать. Эм... Тяжело вздохнул мужчина, силой проведя несколько раз ладонью по лицу, взбодрился. «Видишь ли?» – протянул он. «С одной стороны, ты задаешь вопрос, на который мне совершенно не хочется отвечать, а с другой – было бы нечестно скрывать от тебя правду. К тому же некоторые события вынуждают меня пойти навстречу и ответить на твои вопросы». Марыся неожиданно хохотнула. «И это не только ты», – сказал Тарас, повернув в голову в сторону жены. «Сама знаешь». Сделав большой глоток Глинтвейна, а в большой чашке был именно он, и, пригладив бороду, он все же скосил глаз на супругу и спросил. «То есть ты считаешь, что можно рассказать?» «А почему нет?» – пожала она плечами. «Рано или поздно Иван и так все узнает. И хорошо, если от нас, к тому же, в связи с последними событиями...» «Было бы неплохо, чтобы он нам поверил и не отнесся к предупреждениям скептически». «О чем это вы?» – поморщился я. «Что за загадки такие? Что за перемигивания, интриги и скелеты в шкафу? Где те милые, добрые, чуткие автюки, которых я знал? Тут мы тут!» – заулыбалась Марыся. «Сейчас ты все поймешь». «Ты спрашивал меня, почему я, воин ранга-богатырь, живу как обычный гражданин империи?» Причем не самый обеспеченный, спросил дед Тарас и сделав очередной глоток пряного напитка, продолжил: так вот, самая главная причина заключается в том, что мне это нравится. В смысле такая жизнь, ведь мы автюки, народ такой, что любим в землице ковыряться. И как бы там ни было, какое бы воспитание нам не давали, но землица все равно зовет», – Выдержав небольшую паузу, старик продолжил: вторая причина не менее важна. Она, я бы сказал, определяющая. К тому же Марыся настаивает, чтобы я рассказал, с чего все начиналось. Ты готов? Мне оставалось только кивнуть. Они тут накрутили всякого, а мне что, отказываться? Нет, послушаем уж, что расскажут». «Я родился в обычной семье», – продолжил тем временем дед Тарас. «А если точнее, то в обычной сельской автюковской семье». У моих родителей были свой большой дом, надел земли и крепкое хозяйство. Одна из самых тяжелых напастей, которая в те времена преследовала обычных людей, заключалась в довольно частых появлениях демонов вблизи незащищенных поселений. Демоны вырезали целые села и хутора. Лига охотников не всегда успевала вовремя оказать помощь. И крестьянам приходилось платить охотникам большое количество с трудом заработанных денег, чтобы они оставались в том или ином районе. Именно детское желание защитить своих близких привело меня на путь самосовершенствования. И когда в нашей округе появился старый воин, ищущий учеников, я был готов. По воле судьбы у меня оказалась природная склонность к использованию духовной энергии. И уже через несколько лет усиленных тренировок юного ветерана заприметил один довольно сильный бронзовый рот. Дед Тарас замялся, но, посмотрев на Марысю, продолжил. Под руководством местных бойцов я становился все сильнее. Затем подрос, остепенился, завел семью с большим количеством детей и, несмотря на довольно напряженные отношения с некоторыми противоборствующими родами, верил в светлое будущее. К тому времени я уже достиг ранга богатырь, и жизнь виделась мне только в радужных красках. Однако в какой-то момент все изменилось. Вспыхнувшие межродовые войны унесли жизни не только моих родных, но и всех членов приютившего меня боярского рода. По какой-то невероятной случайности единственным выжившим во всей этой бойне оказался я. Одно время мне хотелось умереть, но сердце жаждало мести. Не хочу вдаваться в подробности, но мои руки обогрелись кровью врагов. Я знатно отомстил за свою первую семью» а когда понял, что меня уничтожат раньше, чем я завершу мстить, временно отступил. Я удивленно смотрел на такого привычного и доброго балагура деда Тараса, который сейчас сидел передо мной и рассказывал историю, совершенно не вязавшуюся с его внешним видом. При этом он словно перенесся на многие годы назад и сейчас широко открытыми глазами смотрел на свои испещренные морщинами руки, будто они были в крови. «Неужели это все правда?» Глядя то на деда Тараса, то на Марысю, думал я. «На некоторое время я затаился», – продолжил тем временем старик. «Поселился возле пустоши, стал свободным охотником и промышлял походами в пустошь. Это тренировка и приличный заработок, который я проматывал в барах и трактирах. В один из дней я познакомился с одним примечательным человеком, прожигавшим жизнь так же, как и я» и согласившимся обучить меня стилю пьяного мастера за некоторое количество ежедневных бутылок вина. Узнав мою судьбу, этот человек предложил вступить в организацию, которая в дальнейшем позволит уничтожить всех врагов. Я с настойчивостью кабана секача шел по трупам, проходил через боль, страдания и многочисленные раны, чтобы обучиться высокому искусству тайных убийц. За долгие годы ожидания я осознал, что месть – это то блюдо, которое нужно подавать холодным. Приобретенные мной навыки позволили постепенно и почти незаметно уничтожить всех, причастных к смерти моей семьи. Последние из них в какой-то момент все поняли и подстроили ловушку, но волей судьбы мне удалось их уничтожить и выжить». В этот момент Марыся многозначительно хмыкнула, разрушив весь пафос истории, а дед Тарас, не обращая на нее, внимания продолжил. И вот, выполнив желаемое, я чуть живой лежал на осколках кирпича небольшого поместья, пытался зажать рукой, пробитая насквозь легкая, смотрел на трупы своих мертвых врагов, слышал плач их детей и вместо желанного облегчения чувствовал пустоту. жажда мести, смерти и разрушений, которые вели меня все это время, куда-то улетучились. Придя в себя, я внезапно понял, сколько людей погибло по моей вине, сколько горя и страданий принесла моя месть. Готовился к смерти, но... Мужчина замолчал, снова сделал глоток и продолжил. Но меня спасли, а точнее спасла. Она была словно ангел, посланный спасителем с неба. Ангел который помог мне выжить. Инсценировать свою смерть, а затем скрыться для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Спасла? Вылечила? Она? Ангел? Это он случайно не про Марысю говорит? Подумал я, наблюдая за тем, как сноровисто хозяйка снимает со сковородки очередной блин. Давно это было? Да, около шестидесяти лет назад. Хорошо, мы запрятались. Никто, наверное, уже и не помнит о нас. И поэтому вы все время живете здесь, скрываетесь, ведете обычную жизнь, и поэтому у тебя борода такая пышная, чтобы никто не узнал, засыпал я деда Тараса градом вопросов. Не только из-за этого, ответила вместо Тараса Марыся, просто нам такая жизнь по душе. Ведь, как ты знаешь, я и сама тючка, а работа на своей землице, как говорит народная молва, у нас в крови». Сама автючка и не смогла пройти мимо такого автюка, закинул я удочку, хитро подмигнув. Вроде этого, хохотнула Марыся. А как вы познакомились? продолжил допытываться я. Мы работали вместе, просто сказала она. На ту самую организацию. И признаюсь, я долго бегала за высоким, широкоплечим мужчиной с застарелой болью в глазах. Выдержав небольшую паузу, Марыся хохотнула. Мне тогда это казалось таким романтичным. Пилки. Какой же дурой я была. Мститель, богатырь, глава лиги. Я была в него просто влюблена». «Глава лиги убийц?» шокированно подумал я. «А сейчас что? Не влюблена?» подмигнул дед Тарас. «А ты сам как думаешь?» повернувшись, уперев руки в бока, произнесла Марыся. На тебе простецкая рубаха, подвязанная поясом, голова уже лысая, борода нечесанная и нестриженная, пьешь постоянно. Эх, все наперекосяк. А ведь такой мужчина был. Когда ты лечила меня на руинах того поместья, плакала и признавалась в любви, говорила совершенно по-другому, — возмутился дед Тарас. Говорила, что и в старости, и в болезни любить будешь. Я же и говорю, что дурой была. Засмеялась Марыся и вернулась к стрепне. «А главой какой организации ты был?» Осторожно влез я в диалог, пытаясь выяснить, правильная ли догадка забрежила в моей голове. «Главой Лиги убийц», – сухо ответил дед Тарас, делая очередной глоток Глинтвейна. «Несмотря на то, что я этого ждал, новость все равно казалась фантастической». «Нет, ну ладно он», – через некоторое время отошел я от шока и показал рукой на деда Тараса, а затем перевел взгляд на Марысю. «Но ты-то как там оказалась?» Я словно впервые смотрел на низенькую, пухленькую и невероятно добрую Марысю и никак не мог поверить, что она когда-то состояла в организации наемных убийц. «А что я-то?» – возмутилась она. «Хуже его, что ли?» «Так он же боевик», – пояснил я. «Убийца в ранге богатырь, воин. А ты кем была?» «А я целитель и алхимик», – гордо произнесла она, выпитив грудь. «Не последняя в лиге, между прочим. И подлечить могла, и я отсварить а еще и приложи чем-нибудь убойным, магистр магии как-никак. И зачем я задал свой вопрос? Подняв свой взор к потолку с тоской, произнес я. Правду говорят, что во многих знаниях многие печали. Сейчас бы жил себе спокойно, пребывал в блаженном неведении и горя не знал. Мне же было достаточно и простого ответа, что, мол, Иван...» «Я многое повидал на своем веку, устал от кровавых сражений и теперь спокойно доживаю свой век на небольшом участке собственной землицы. С удовольствием занимаюсь хозяйством. Все. Этого достаточно. А ты мне тут драму рассказал, да еще какую. Теперь не знаю, что и думать». «Так я про то и говорю», – радостно воскликнул старик. «Наша жизнь сейчас спокойная и размеренная. Все идет своим чередом, а мы отдыхаем душой» ковыряясь в землице и ведя свое хозяйство. «Я все еще в шоке», – признался старикам, а Марыся тем временем начала накрывать на стол и заметила принесенную мной сумку, лежащую рядом. «А что это ты с сумкой на лавку-то залез?» – заметила хозяйка. «Отложи ее пока в сторону. Вдруг заляпаешь нечаянно, обидно будет». «Так это я гостинцы небольшие привез», – растерянно произнес, открывая застежку и выкладывая на стол вкусности, купленные в торговом центре. «Ну зачем же ты потратился?» – всплеснула руками Марыся. «У нас же все есть!» «Не захотел в гости с пустыми руками идти?» – пожал я плечами. «Вы и так меня всегда закармливаете. Хотелось и мне чем-то вас угостить!» «Спасибо, внучок!» – произнес дед Тарас с любовью, глядя на дорогую бутылку хорошего виски. «Знал, чем меня порадовать!» «А тебе лишь бы выпить!» – прикрикнула на него Марыся, ставя на стол блюдечки с вареньем и со сметаной. «Кстати!» Вспомнил я. А вы все же зачем мне эту историю рассказали? Ну, про Лигу и все остальное. Говорили, что без этого я вам не поверю или еще что-то. «Понимаешь?» Тут же посерьезнел старик и, отодвинув подаренную бутылку в сторону, произнес. «Исходя из нашего опыта и некоторых косвенных признаков, у нас есть основания предполагать, что в Маршанске начали работу несколько групп Лиги убийц. А так как они и раньше покушались на Георгия, Мы считаем, что и ты под угрозой». «Все так серьезно?» – осторожно уточнил я. «Более чем», – глубоко вздохнув, ответил дед Тарас. «Мы не можем рассказать тебе о секретах Лиги, иначе, скорее всего, умрем. Однако предупредить тебя о происходящем мы все-таки можем». «В смысле?» «Вот тут я заинтересовался. Это как? Не можем сказать, иначе умрем. Что это значит?» «Это значит...» что мы участвовали в магическом ритуале молчания золота», произнесла Марыся. «Поищи в семейной библиотеке или спроси у брата. Уверена, этот ритуал наверняка ему известен». «Понятно», – задумчиво протянул я и тоскливо вздохнул. Хотел всего лишь напроситься к деду Тарасу на дополнительные тренировки, а узнал такие вот новости. «Зачем это тебе?» – удивился старик. «Ты же с Леонидом занимаешься. И с Миробоевскими ребятами тренируешься. И лигу магов посещаешь. Как тебе время еще на меня найти?» «Найду», — насупился я. «Я тут недавно проиграл одной особе женского пола и теперь очень сильно жажду реванша». «Ну вот», — хмыкнул дед Тарас, повернувшись к супруге. «Растет, мужик. Уже и бабу себе нашел. И, судя по всему, боевую». Затем он перевел взгляд на меня и добавил. «Не печалься, Иванушка, помогу я тебе. Тем более в таком деле» баба должна знать, где ее место». «Я тебе сейчас как дам полотенцем», – тихо но угрожающе произнесла Марыся, чтобы ребенка дурости не учил. «А тренировка?» – уточнил я. «Дед Тарас мне вообще-то живой нужен». «Сначала вы хорошенько покушаете, а потом уже и за тренировку приметесь». «Но ведь с полным желудком тренироваться нельзя», – обоснованно заметил я и добавил. «Ты-то, как целитель, должна это знать». Так я и не говорю, что после обеда вы сразу пойдете на тренировку, заметила Марыся. Сначала ты мне расскажешь, как прошел императорский бал, какие новости и сплетни ты там услышал. А потом делайте, что хотите.